Энтони Уилсон. Тайна черной шкатулки. Что могло быть в тяжелой черной шкатулке, которая почти 200 лет хранилась в пыльных подвалах банка? Шкатулки длиной 18 дюймов, шириной в 9 дюймов и глубиной в 12, с таинственным предостережением на крышке и ключом, заржавевшим от времени. Именно этот вопрос занимал Нормана и Генри Боунсов, в странной истории, о которой сейчас пойдет речь. Все началось в унылый январский полдень, когда старенькая мисс Кеннеди зашла к Боунсам на чашку чаю. Мягко выражаясь, визиты мисс Кеннеди никак нельзя было отнести к числу интересных. Ее разговоры обычно касались таких тем, как предстоящий благотворительный базар в церкви или коклюш близнецов миссис Браун или еще чего-нибудь в этом роде. Однако в тот день, по счастливой случайности, миссис Боунс упомянула что-то о генеалогическом древе, и именно это заставило мисс Кеннеди заговорить на эту тему. «Вы не поверите, миссис Боунс», – заметила она, – «но теперь после смерти Гарольда у меня не осталось никого из родственников». «Гарольда?» – недоумевающе переспросила миссис Боунс, вообще не помнившая, чтобы мисс Кеннеди когда-либо раньше упоминала это имя. «Это был мой двоюродный брат. Вы его никогда не видели. Почти всю жизнь он провел в Южной Африке. Мы с ним последние в нашем роду». «Да, миссис Боунс выразила сожаление, что из старинной семьи Кеннеди в живых осталась лишь единственная представительница». «Жаль, что вымирают такие семьи». «Да, у меня есть копия нашего генеалогического древа. И вы знаете...» – гостья обернулась к Норману. Кеннеди уже были, когда в 1215 году появилась Великая Хартия Вольностей. Норман, который в этот момент просматривал радиопрограмму, надеясь, что мисс Кеннеди уйдет до начала передач, попытался восстановить в памяти. «Магна Харта, король Иоанн, 1215 год. Да, да. Какая у вас длинная родословная!» – воскликнул он. «Мне хотелось бы восстановить так историю нашей семьи». «Пожалуй, лучше нам этого не делать», – улыбнулась миссис Боунс. «Мы могли бы обнаружить там темные пятна. Людей вне закона или еще что-нибудь в этом роде». «Знаете, ведь история нашей семьи тоже не совсем безупречна», – доверчиво заметила гостья. «А один из моих предков был даже сослан на каторгу». «Не может быть! За что же?» – спросил Норман. Мисс Кеннеди была такой безобидной старушкой, что он никак не мог представить себе наличие у нее столь странных предков. «За кражу овец!» По-моему, в те времена это было довольно распространенным явлением, но вот имя другого родственника, Роджера Кеннеди, всегда было окружено какой-то тайной. «Это он оставил мне в наследство черную шкатулку!» Гостья упомянула об этом как о чем-то хорошо известном. «Какую черную шкатулку?» Я думала, что рассказывала вам об этом. Пожалуйста, мисс Кеннеди, расскажите. Норман готов был теперь слушать ее сколько угодно. В 1772 году, незадолго до смерти, Роджер Кеннеди сдал в Вестнерфолский банк шкатулку, и там она хранится до сих пор. В завещании Роджер оговорил, что шкатулку может открыть только последний оставшийся в живых член семьи Кеннеди и только после того, как ему или ей исполнится 70 лет. Послушайте, мисс Кеннеди, воскликнул Норман. Вы ведь сказали, что теперь после смерти Гаральда остались последние в роду. Вы можете открыть шкатулку так, как подходите под условия завещания. Мисс Кеннеди сделала гримассу. «Да, Норман, право-то я имею, но боюсь воспользоваться им». «Боитесь чего?» «Того, что может оказаться в шкатулке». «Но что в ней может быть?» – удивился Норман. «Вот в том-то и дело. Я провела много ночей в догадках, а вот сейчас, когда можно открыть шкатулку, я боюсь пойти на такой риск». «Не понимаю, чем вы рискуете?» – возразил Норман. Опасения старушки казались ему нелепыми. «Ведь там же могут быть драгоценности или деньги. Это большая шкатулка?» Мисс Кеннеди сообщила размеры шкатулки и добавила. «Она сделана из какого-то тяжелого дерева, вроде дуба, и окрашена в черный цвет. По крайней мере, так мне говорили. Сама я никогда ее не видела». Мисс Кеннеди рассказала уже достаточно для того, чтобы разжечь Любопытство не только Нормана, но и его матери. – Это же страшно интересно, – воскликнула миссис Боунс. не понимаю, как можно не желать открыть ее. Подумайте только, если вы не откроете шкатулку, никто никогда этого сделать не сможет. Аргумент заметно подействовал на мисс Кеннеди. Об этом она никогда раньше не думала и теперь начала колебаться. – Ну, если вы действительно считаете, что я должна открыть, нерешительно проговорила она. «Только вот, по-моему, мне говорили о какой-то странной надписи на крышке, а тут еще зловещая репутация Роджера. У меня предчувствие, если я открою шкатулку, мне потом придется сожалеть». Миссис Боунс поняла, что они опять теряют почву. Она попыталась посмеяться над суеверными страхами мисс Кеннеди. «Конечно, шкатулку нужно открыть», Просто глупо оставлять ее в банке, чтобы она покрывалась там пылью до скончания века, ведь в ней может оказаться старинное серебро или драгоценности, – воскликнула она. Да, конечно, это было бы очень интересно, но тогда решено. Вы ведь откроете шкатулку, правда, – поспешно вставил Норман. Последняя представительница Рода Кеннеди радости не проявила. Несомненно, она намеревалась придумать новые возражения. «Вы распорядитесь доставить шкатулку домой и здесь откроете ее, да?» И Норман нервно подергал галстук. «Да, я скажу, чтобы ее доставили мне домой», несколько испуганно ответила мисс Кеннеди. Но немного помолчав, старушка к величайшей радости своих слушателей продолжала. «Мне совсем не хочется открывать шкатулку одной, Норман, но если ты с мамой зайдешь ко мне...» Она умолкла. Разумеется, Норман и миссис Боунс это вполне устраивало. «С удовольствием, мисс Кеннеди!» – в один голос воскликнули они, и Норман сейчас же добавил. «Вы, может быть, разрешите привезти моего двоюродного брата Генри? Ему это тоже будет интересно!» «Пожалуйста, чем больше людей, тем интереснее!» Как только шкатулка будет у меня, вы все трое зайдете ко мне на чашку чаю, и мы окончательно решим, разумно ли ее открывать. Норман и его мать промолчали. Они не сомневались, что как только шкатулка окажется перед мисс Кеннеди, она не удержится от искушения и тут же ее откроет. Старушка пообещала позвонить им, когда все будет готово. Прошло 4 томительных дня. Наконец, мисс Кеннеди сообщила, что шкатулку ей доставили и пригласила их зайти во второй половине этого же дня на чашку чаю. Черепитие оказалось весьма долгой процедурой. По коридору гости прошли в комнату, которую хозяйка называла рабочей. Мисс Кеннеди зажгла газовый рожок и в его мягком свете они увидели то, из-за чего пришли. Посередине комнаты на столе стояла деревянная, слегка изъеденная червями черная шкатулка с железными ржавыми углами. Норман, Генри и миссис Боунс расположились вокруг стола. Сюда же неохотно подошла и владелица шкатулки. Казалось, она собирается силами перед тяжелым испытанием. «Ну, вот она», – нехотя проговорила мисс Кеннеди. А знаете, с тех пор, как шкатулку привезли сюда, я еще менее, чем раньше, склонна открывать ее. «Прошу вас, мисс Кеннеди, не говорите так», – попросила миссис Боунс. «Хм, какая она тяжелая на вид», – заметил Генри. «Наверно, в ней золото». «А где же надпись, о которой вы нам рассказывали?» – поинтересовалась миссис Боунс. «На крышке. Видите, вот тут что-то написано». К сожалению, у меня слабое зрение, я ничего не могу разобрать. «Да, вы правы», – подтвердил Норман, – «буквы очень мелкие. Может быть, если мы подвинем стол ближе к свету?» – так они и сделали. Когда шкатулку доставили сюда, ее покрывал толстый слой пыли, – пояснила мисс Кеннеди. Управляющий сказал, что до нее, вероятно, не дотрагивались с тех пор, как положили в банковский подвал. «Ну, читай, читай, что там написано?» Не выдержав, обратился Генри к Норману. «А вот что, слушайте. Ты, кто поднимает крышку, будь осторожен. Знай, что твой поступок может не только доставить тебе величайшую радость, но и обрушить проклятие на твою голову». «Божь, милосердный!» – в ужасе воскликнула мисс Кеннеди, услышав о проклятиях, и Норман тут же пожалел, что прочел надпись вслух. «Там есть еще что-нибудь?» «Да, а внизу тут написано еще, «Глупец правды не узнает, но мудрец ее откроет».» «Безусловно, следовало ожидать что-нибудь, отдающее стариной. Вот так оно и есть», – воскликнула миссис Боумс. Однако мисс Кеннеди только еще больше расстроилась. «Значит, все же на шкатулке лежит проклятие», – простонала она, – «я так и думала». «Совсем не обязательно», – возразил Норман. В надписи говорится, что вскрытие шкатулки может доставить вам величайшую радость. «Верно. Да и кто теперь верит в какие-то проклятия», – презрительно добавил Генри. «Мне-то очень хотелось бы думать, что я в них не верю, но не могу утверждать, что сейчас чувствую себя счастливой. Миссис Боунс, скажите мне честно, вы открыли бы шкатулку, если бы оказались на моем месте?» «Конечно. Если хотите послушать меня, откройте ее сейчас же, иначе вы измучаетесь, ломая голову в догадках, что в ней находится». «Да-да, вы правы, конечно. Я буду беспокоиться. Мне будет казаться, что там либо скелет, либо еще что-нибудь». «Скелет?» – засмеялся Норман. «Что вы, мисс Кеннеди, да в ней и места-то нет для скелета, по крайней мере, человеческого». «В таком случае хорошо. Давайте наберемся храбрости и покончим с этим делом». Боунсы обрадовались. Наконец-то наступает торжественный момент. Мисс Кеннеди открыла сумочку, чтобы достать ключ, но не нашла его там. «Странно!» – воскликнула она. «Не понимаю, куда он мог деться. Сегодня утром в банке я положила его в сумочку и с тех пор до него не дотрагивалась. Ничего не понимаю. Хотя, позвольте, я могла выронить его в магазине. Какая жалость!» Разумеется, было очень досадно в самый решающий момент после всех уговоров натолкнуться на такое препятствие. Генри предложил взломать замок, но мисс Кеннеди и слышать об этом не хотела. Она и ключом-то не желала открывать шкатулку, а ломать замок – это представляло собой нечто совсем уж из ряда вон выходящее. А тут еще миссис Боунс заметила, что было бы очень жаль портить такую красивую старинную вещь. Остается только одно – Подумав, решила мисс Кеннеди заказать новый ключ. В Кингсмиде проживает мастер по фамилии Хоппер. Я завтра вызову его. Обычно он выполняет заказы очень быстро. Возможно, ключ будет готов завтра после обеда, и мы тут же откроем шкатулку. Вскрытие шкатулки задержалось не больше, чем на то время, которое потребовалось для изготовления ключа. Примерно в половине третьего на следующий день мисс Кеннеди позвонила и сообщила, что Хоппер подобрал нужный ключ, и вскоре все снова стояли у круглого стола в рабочей комнате мисс Кеннеди. «Вы позволили слесарю заглянуть в шкатулку, когда он подбирал ключ?» – спросил Генри. «Что вы, ни в коем случае?» – категорически ответила мисс Кеннеди. Я и сама не собиралась этого делать, а только убедилась, что ключ легко проворачивается в замке этой проклятой шкатулки, и сейчас же позвонила вам. «Да не называйте вы шкатулку проклятой», – попросил Норман, которому вдруг показалось, что мисс Кеннеди снова колеблется. Его предчувствие оказалось недалеким от истины. «Нет, это так», – продолжала настаивать мисс Кеннеди. «Она побывала у меня дома только ночью, и я убедилась, что с ней связано что-то дурное». Старушка сообщила, что накануне ночью случилось нечто странное. Нечто такое, что заставит и их изменить свое мнение о шкатулке. «Было около часа ночи», – продолжала она, – «а я все еще ломала голову над тем, что может храниться в шкатулке, и никак не могла уснуть». Внезапно с улицы донесся какой-то шорох, а затем вздох или что-то еще. Я встала и выглянула в окно, решив, что в сад забралась собака. Сначала в темноте я ничего не могла разглядеть, однако затем из-за тучи выглянула луна, осветила старый дуб в саду, и мне стало отчетливо видно сложное переплетение его обнаженных ветвей. И тут я увидела! Ах, миссис Боунс, я так испугалась, что не могла пошевелиться. Переживания мисс Кеннеди начали пугать и миссис Боунс, но она все же попыталась сохранить спокойствие. «Что же это было?» – наконец спросила она. «Это была веревка висельника, миссис Боунс. Что вы? Вы, конечно, думаете, что это выдумка, но я видела веревку так же отчетливо, как сейчас вижу вас. Одна ветвь дуба тянется к дому, к окну пустой комнаты, и именно с нее свисала длинная веревка с петлей. Я не могла отвести глаз, но тут луна зашла за облако и стало темно». «Послушайте, моя дорогая, вам, наверное, все это приснилось. Нет-нет, я видела веревку». Генри подошел к окну и сразу же увидел дуб. Очень старое дерево с дуплистым стволом и уродливо искривленными ветвями. «Никакой веревки там нет», – заметил он, однако сук, о котором говорила мисс Кеннеди, не заметить было нельзя. «Знаю», – ответила хозяйка. «Как только рассвело, я опять глянула в окно, но веревки уже не было». «Да, вы правы. Действительно, очень странно», – признал Норман. «А вы уверены, что все это имеет какое-то отношение к шкатулке?» «Конечно». Мисс Кеннеди вздрогнула и взглянула на шкатулку. «Я не сомневаюсь, что веревка и Роджер Кеннеди каким-то образом связаны между собой. Возможно, даже, что Роджера повесили». Именно на этом суку. Как бы мне хотелось вообще ничего не слышать об этой шкатулке. Ее голос стал дрожать. Посмотрите на нее. Она такая черная и мрачная. Или сейчас, или никогда, подумала миссис Боунс, а вслух успокаивающе заметила. Что вы, мисс Кеннеди, у вас разыгралась фантазия. Лучше забудем про ваш кошмар и посмотрим, какой интересный сюрприз нас ожидает. Хорошо, открываю. Боунсы, не скрывая нетерпения, подошли к столу еще ближе, пристально наблюдая, как последний отпрыск семьи Кеннеди взял ключ, дрожащей рукой вставил в замок и повернул. Мисс Кеннеди протянула было руку, чтобы открыть крышку, но в самый последний момент мужество оставило ее. Однако тут ей пришла счастливая мысль, и, повернувшись к Генри, она предложила «Открой-ка шкатулку ты!» Я уверен, что тебе очень хочется это сделать. Генри не заставил просить себя дважды и, схватившись за крышку, торжественно произнес. Внимание, сейчас вам станет известна тайна черной шкатулки. Медленно, но решительно он стал поднимать крышку. Завизжали шарниры. Вот это здорово! В изумлении воскликнул Норман. Мисс Кеннеди поспешно отодвинулась. В чем дело, Норман, что там? Ничего! «Ничего? В шкатулке ничего нет, она пуста». «Двести лет шкатулка хранилась в банке и... оказалась пустой. Это было так нелепо». «Только круглый идиот мог придумать такую шутку», – возмутился Генри. «Ничего не понимаю», – пробормотала мисс Кеннеди, не зная, радоваться ей или горевать. «Похоже на то, что ваш Роджер обладал каким-то странным чувством юмора». Заметил Норман, но почти тут же добавил. «Позвольте-ка, а это что такое?» Его внимание привлекла заводная головка наручных часов, лежавшая на скатерти рядом со шкатулкой. «Интересно, как она очутилась здесь?» Задумчиво продолжал Норман и спросил мисс Кеннеди, кто побывал в комнате до них. «Что ты, никто?» Ответила она. «Странно, но возможно, что какая-то связь здесь есть», размышлял вслух Норман. «Мисс Кеннеди, я хочу вас спросить о веревке, что вы видели вчера ночью. Вы говорили, что она свисала с ветви около окна пустой комнаты». «Да, верно. А что? Окно было открыто? Да, комната только что выкрашена, и я не закрывала окно, чтобы проветрить ее». «Хм, я думаю, что в дом мисс Кеннеди забрался вор». «Вор?» – испуганно воскликнула старушка. «Ты хочешь сказать, что он украл содержимое шкатулки?» Вполне вероятно. Кто-то, как предполагал Норман, узнал, что мисс Кеннеди получает из банка шкатулку и выкрыл ключ из ее сумки. Ночью этот тип явился сюда с веревкой, перекинул ее через сук дуба, сделал на конце петлю, куда можно было бы поставить ногу, и через открытое окно проник в дом. Потом вор пробрался в рабочую комнату мисс Кеннеди, открыл шкатулку, похитил все содержимое и удалился тем же путем, забрав с собой веревку. Но случайно оставил головку часов, которая, очевидно, выпала, когда он поворачивал ключ. Подобное объяснение было так правдоподобно, что все согласились с ним. Затем мисс Кеннеди вспомнила, что утром, желая проверить, как просыхают стены в пустой комнате, зашла туда и около двери увидела несколько отпечатков грязных пальцев. Отпечатки выглядели совсем свежими, и мисс Кеннеди решила, что они, вероятно, оставлены кем-либо из маляров. Сейчас, конечно, ясно, что оставил их вор. Не зная, что краска еще просохла, и, пробираясь в темноте, он прикоснулся рукой к стене. Как это мило с его стороны, – иронически заметил Норман. – Инспектор Мартин будет очень рад. Инспектор Мартин? С тревогой переспросила мисс Кеннеди, ты думаешь, что мы должны заявить в полицию? Конечно. Ведь в шкатулке могло быть действительно что-нибудь ценное. Если полиция быстро нападет на след, то очень вероятно, что вор скоро будет пойман. Разрешите мне позвонить инспектору, я думаю, что головка от часов окажется весьма полезной для нас. Инспектор Мартин должен был приехать из Кингсмида, небольшого городка, расположенного в нескольких милях. Это был спокойный, добродушный, неглупый человек, хорошо знавший Нормана и Генри, которые уже не раз ему помогали. Выслушав подробности истории со шкатулкой и тщательно осмотрев дом и сад мисс Кеннеди, Мартин заявил, что версия о подобной краже, возможно, недалека от истины, а следы, обнаруженные на дереве и на лужайке, подкрепляли мысль о том, как вор забрался в дом. Норман решил высказать предположение, которое он до сих пор держал при себе. Вор, как только обнаружит потерю головки от часов, несомненно обратится за новый к какому-нибудь местному часовщику, так как вряд ли подумает, что чем-то рискует, потерять ее можно было где угодно. Если полиция оповестит всех часовщиков в районе, возможно, преступник скоро попадется. Мартин согласился, что такую попытку, безусловно, следует предпринять. «Между тем я дам указание снять отпечатки пальцев в пустой комнате», – добавил он, – «с тем, чтобы сравнить их потом с отпечатками пальцев у часовщиков. Но нам придется некоторое время терпеливо выжидать. Как только будут новости, я вам позвоню, мисс Кеннеди». Новости эти стали известны значительно раньше, чем они предполагались. Через два дня, в половине 12-го, в доме Нормана появилась возбужденная и встревоженная мисс Кеннеди. «Ах, Норман!» – воскликнула она. «Я так рада, что ты дома. Да и Генри здесь чудесным. Понимаете, мне только что звонил инспектор Мартин. Полиция задержала вора, который был у меня в доме». «Он появился в какой-нибудь часовой мастерской?» – спросил Норман. «Да, сегодня утром в начале 10-го». В Кингсмиде он зашел в мастерскую Шервуда на Хай-стрит. Шервуд обещал починить часы к 10 часам. И он зашел за ними? Да, но Шервуд успел позвонить в полицию, и когда клиент явился к нему, его встретили двое полицейских. Боже мой, но инспектор Мартин предлагает мне немедленно явиться в полицейский участок в Кингсмиде для опознания вора. Мне так страшно, Норман, там, наверное, какой-нибудь ужасный каторжник. «Инспектор хочет, чтобы вы тоже явились к нему, и я обещала заехать за вами». Боунсов не пришлось долго упрашивать. И вскоре все вместе они поднялись на второй этаж в кабинет инспектора Мартина. «Ну вот, часовая головоломка сделала свое дело», – сказал он, улыбаясь. «Рецидивист по фамилии Бартон. Я скажу, чтобы его привели». Он снял трубку внутреннего телефона и отдал распоряжение. Мисс Кеннеди испуганно замигала. «Надеюсь, что он не опасен, мистер Мартин?» – волнуясь, спросила она. «Опасен?» – рассмеялся инспектор. «Что вы, мисс Кеннеди?» «Это какой-то слизняк, он все время хнычит». «Вы уверены, что это именно он?» «Почти. У него в кармане найден ключ от вашей шкатулки». «А отпечатки пальцев?» – спросил Генри. «Результатов с лечения мы еще не знаем. «Я вызвал его сюда, мисс Кеннеди, чтобы вы взглянули на него и сказали, неизвестен ли он вам. Возможно, что он когда-нибудь работал у вас, ну, например, садовником или еще кем-либо». Мисс Кеннеди собиралась что-то ответить, но в дверь сильно постучали, и она поспешно села в самое отдаленное от стола кресло. «Войдите». Вошел полицейский сержант, а вслед за ним маленький человечек в костюме, в полоску и в зеленом пуловере. На шее у него был красный шарф. Он из-под лобья взглянул на мисс Кеннеди и Боунсов, а потом, обернувшись к инспектору, плаксивым голосом попросил, «Не будьте со мной очень строги, сэр, у меня трое ребятишек и...» «Довольно, Бартон», – прервал его инспектор. «Сейчас мне нужно установить, кто ты такой. Повернись к этой даме». Бартон неохотно повиновался. «Ну-с, мисс Кеннеди, вы когда-нибудь раньше его видели?» Мисс Кеннеди задумалась. Бесспорно, что этот человек не принадлежал к числу ее хороших знакомых. И вместе с тем ей казалось, что она где-то видела его. «Это внешность, усики, обвислые губы. Но, может быть, это только ее воображение?» «Мне кажется, что я видела его», – наконец проговорила она. «Но где и когда, не припомню». «Может быть, в Эстнерфолдском банке?» – подсказал инспектор. Мисс Кеннеди вздрогнула. «Да, конечно. Сейчас я вспомнила. Когда я выходила из банка, он открыл мне дверь. Потом я увидела его в магазине Вулварта. Я на минуту положила сумку на прилавок, а она упала. Этот человек наклонился, поднял ее и отдал мне». Мартин кивнул. «Верно, Бартон? Как это любезно с твоей стороны!» «Ты видел, как мисс Кеннеди получала в банке шкатулку» проследил ее до магазина, сбросил там с прилавка ее сумку, а затем вытащил оттуда ключ. Чувствуя, что его приперли к стене, Бартон опять залебезил. «Я не хотел причинить вреда, сэр, я и муху не обижу». «Мы сейчас говорим не о мухах», – резко прервал инспектор, – «а о ключе». «В ту же ночь ты пробрался в дом мисс Кеннеди, открыл шкатулку и украл, что в ней было». «Ничего я не крал, инспектор, я ничего не брал, клянусь, это сущая правда». «Ты отрицаешь, что проник в дом?» «Нет, сэр, не отрицаю. Все, как вы сказали, сэр, но я ничего не украл, ничего». «Что же вы тогда сделали с драгоценностями, которые были в шкатулке?» Бартон взял его на пушку Норман. Бартон изумленно посмотрел на него. «Драгоценности? Да шкатулка была пуста». «Пуста?» – осмелела мисс Кеннеди. Этот человек, должно быть, похитил содержимое шкатулки и где-то спрятал. «Ах, сударыня, и вы не верите мне?» Снова заныл Бартон. «Я вижу, что никто мне не верит. Клянуть всеми святыми – это правда. Шкатулка была пуста, когда я открыл ее». Мартин захлопнул блокнот, в котором он делал записи. «Ну что ж, Бартон, если тебе больше нечего сказать, пойди с сержантом и подумай. Ты хочешь, чтобы мы поверили, Будто бы в шкатулке почти 200 лет, неприкосновенно пролежавшей в банке. «Ничего не было?» – насмешливо спросил инспектор. «Я повторяю, сэр, что шкатулка была пустой, когда я ее открыл», – добавил он, хмуро взглянув на мисс Кеннеди. «Ну что ж, хорошо. Сержант, уведите его». На этом допрос закончился. Мартин, мисс Кеннеди и Боунсы сидели в недоумении. Да, Бартон сознался, что украл ключ, и его можно привлечь к ответственности за то, что он проник в дом мисс Кеннеди. А как же тогда с содержимым шкатулки? Не могла же она в самом деле быть пустой? Конечно, вряд ли можно поверить показаниям Бартона, однако его утверждение, что он ничего не взял из шкатулки, звучало искренне. Но даже если он и похитил что-то, как это можно доказать? По словам Мартина, сейчас в комнате Бартона шел обыск. Если обыск ничего не даст, за его женой будет установлено наблюдение, а если оно окажется безуспешным, слежка будет вестись за самим Бартоном после его освобождения. «Но доберемся ли мы когда-нибудь до истины с вашей шкатулкой, мисс Кеннеди, сказать трудно», – заключил инспектор. «С моей шкатулкой, вы хотите сказать», – внезапно вмешался Генри. «С твоей Генри?» «Я ее подарила Генри, чтобы он хранил в ней марки», объяснила мисс Кеннеди. «И очень рада, что разделалась с ней. Я вообще не хотела видеть ее, а со времени ее появления в моем доме мне на голову посыпались одни хлопоты и неприятности». Старушка устало поднялась. Инспектор попрощался со всеми и извинился за беспокойство. «Как только у меня будут какие-либо новости, я сообщу вам». Пообещал он, но, ну, пожалуйста, не ждите многого. Мне кажется, что Бартон сказал правду, что в шкатулке ничего не было. Как Мартин и предполагал, обыск в комнате у Бартона ничего не дал. Детективы величательное наблюдение за его женой, но безрезультатно. Вскоре Бартон предстал перед судом и, как вор-рецидивист, был осужден на три месяца заключения. Казалось, что это должно было бы стать концом всей истории, но концом ли? Это было только ее началом. В течение довольно долгого времени никаких событий не произошло. Но вот как-то утром в середине апреля, когда Генри был дома один, раздался телефонный звонок. «Алло, могу я попросить Генри Боунса?» – проговорил незнакомый мужской голос. «Я у телефона», – говорит Леттимер. «Леттимер? – переспросил Генри, услышавший эту фамилию впервые. – Я владелец антикварного магазина на Кинг-стрит в Ханстентоне. Генри хорошо знал этот магазин. В его витринах всегда бывало выставлено много чудесных фарфоровых статуэток, изумительных бронзовых подсвечников и моделей кораблей в бутылках. С владельцем магазина Генри не был знаком. – Да, – недоумевая ответил он, – чем я могу быть вам полезен? «Дело вот в чем», – продолжал Летимер. «Говорят, что у вас есть старинная шкатулка. Несколько месяцев назад о ней много писали в газетах». «Верно. Вот о ней я и говорю. В газете сообщалось, что человек по имени Альберт Бартон украл ключ от шкатулки и открыл ее еще до того, как вы сами заглянули в нее». «Правильно», – согласился Генри, «но вряд ли он взял что-нибудь оттуда. Во всяком случае, доказать это не удалось». По его словам, шкатулка была пуста. Видите ли, в газетах писали, что шкатулке почти 200 лет. Я интересуюсь старинными вещами и решил узнать, не согласитесь ли вы продать ее мне, ну скажем, фунта за два. Два фунта? Предложение продать шкатулку было соблазнительным. Но ведь и быть владельцем шкатулки с такой историей – это тоже что-то. Кроме того, и мисс Кеннеди может быть недовольна, когда узнает, что он продал ее подарок. Подумав, Генри отказал Леттимеру. Тот не пытался соблазнить его увеличением суммы, а сделал совсем иное предложение. «Я понимаю, что вам не хочется расставаться со шкатулкой», – дружески продолжал он, – «но если не желаете продавать, то, может быть, согласитесь одолжить ее мне на несколько дней». «Одолжить? Для чего?» – удивился Генри. – Я иногда устраиваю небольшие выставки. Как раз очередная такая выставка открывается завтра. – Вы хотите сказать, выставка антикварных вещей? – Да, я беру вещи на время у знакомых и устанавливаю плату в 6 пенсов за вход. Потом каждый, кто предоставлял мне вещи, получает небольшой процент со сбора. Это выгодно обеим сторонам. Генри на минуту задумался. Предложение Леттимера выставить его шкатулку на всеобщее обозрение показалось ему заманчивым. Кроме того, не продавая шкатулку, он еще и получит деньги за все. Генри решил, что от такого предложения отказываться не следует. «Ну что ж, мистер Лэтимер, я согласен. Назначьте время, когда вы будете у нас, и я приготовлю вам шкатулку». Антиквар обрадовался. Он рассыпался в благодарностях и выразил уверенность, что после всей шумихи в газетах шкатулка привлечет много посетителей на выставку. «У меня есть небольшой автофургон, в котором я перевожу вещи для магазина», – продолжал он. «Пожалуй, я заеду за шкатулкой сегодня же после обеда». Мистер Летимер не терял времени и приехал к Генри ровно в два часа дня. Это был высокий сутулый человек с проницательными глазами и слегка крючковатым носом. Его, видимо, интересовало буквально все, и Генри даже подумал, что за такое время, что Лэтимер пробыл в доме, он уже успел мысленно оценить всю мебель. Антиквар внимательно осмотрел шкатулку и назвал ее прекрасным образцом работы столяров 18 века. «Очень любезно с вашей стороны одолжить мне шкатулку», – заметил он, осторожно завертывая ее в большой лоскут материи и кладя в фургон. «Если вы будете на этих днях в Ханстентоне, обязательно зайдите ко мне в магазин, выставка открывается завтра в 9 часов утра. «Завтра нам с кузеном все равно надо побывать в Ханстентоне, и мы зайдем к вам», – ответил Генри. Леттемер сказал, что будет рад их видеть. Я скажу помощнице, чтобы она сообщила мне о вашем приходе, – сказал он. – Мне хочется самому показать вам экспонаты. В таком случае до завтра, еще раз большое спасибо. На следующее утро Норман и Генри появились у антикварного магазина. Тупик под названием «Кинг-стрит» был пуст. Генри, уже воображавший, что у магазина будет огромная очередь, почувствовал некоторое разочарование. «Никакого объявления о выставке нет», – заметил Норман. «Может быть, мы не туда попали?» «Нет-нет, сюда», – Генри указал на вывеску под дверью «Д.Д. Лэттимер». «Это тот самый магазин. Давай зайдем и спросим». Казалось, что магазин пуст, и, войдя, боунцы озабоченно огляделись по сторонам. Вполне возможно, что продавец находился где-нибудь здесь, невидимый в этом хаосе фарфоровых собак запыленных книг, оловянных кружек, чучел птиц и других вещей. В помещении царил полумрак, и даже острый взгляд ребят не мог разглядеть здесь ничего живого. «А еще говорят о выставке», – проворчал Норман, – «выставка неаккуратности, если хочешь знать». Все это было весьма странно, и Генри серьезно забеспокоился. Может быть, его провели? Может быть, человек, приезжавший за шкатулкой, просто мошенник, воспользовавшийся именем Леттимера. Нет, невозможно, он же отчетливо видел фамилию Леттимера на стенке фургона. Тревожные мысли Генри были прерваны тихим кашлем, донесшимся откуда-то из глубины магазина. Из двери, ведшей в другую комнату, появилась женщина с бледным усталым лицом. В руках она держала пачку толстых книг. Увидев ребят, она растерянно замигала. «Что вам угодно?» – спросила она. «Моя фамилия Боунс», – представился Генри. «Мистер Леттимер пригласил нас посмотреть выставку антикварных вещей. Я одолжил ему старинную шкатулку для этой выставки». На лице женщины внезапно появилось выражение интереса. «Ах, так это вы одолжили ему черную шкатулку?» «Да. Но почему вы спрашиваете? Где она? Где мистер Леттимер?» Опасения Генри становились все сильнее. «Вот этого-то я как раз и не знаю. Мистер Лэттимер не возвращался домой со вчерашнего вечера. Я ничего не понимаю. Вчера часов около пяти он приехал со шкатулкой и отнес ее к себе на квартиру. Вот туда. Она указала на дверь, откуда только что вошла. Примерно через полчаса он попросил меня помочь ему расставить вещи для сегодняшней выставки. Я согласилась и занималась этим до 6 вечера. А когда же вы обнаружили его исчезновение, мисс Холлис? Беатриса Холлис. Сегодня утром, придя на службу, я всегда прихожу сюда ровно в 9. Я обнаружила, что магазин все еще закрыт. Я удивилась. Обычно мистер Латимер открывает магазин дома его прихода. У меня, конечно, есть свой ключ. Я открыла дверь и постучалась к нему. Холлис была искренне расстроена. «Я решила, что он заболел и зашла к нему в квартиру, но оказалось, что мистер Лэттимер, видимо, и не ночевал дома». «Да, действительно странно», – подумал Норман. «А есть какие-либо признаки, что он ужинал вчера или завтракал сегодня?» – поинтересовался он. «Нет, никаких». На столе все еще стояла лампа, которой он пользовался вчера вечером, а рядом, – она обернулась к Генри, – твоя шкатулка. Вот и все, что я могу сказать. – Какая-то загадка, – воскликнул Генри. – Вы что-нибудь уже предприняли? Вы сообщили в полицию? Мисс Холлис несколько смутилась. – Нет, не сообщила. Понимаете, может быть, здесь ничего загадочного нет, а он будет очень сердиться, если я попросту обращусь в полицию. Вполне возможно, что Леттимер ночевал у кого-нибудь из родственников. Норман покачал головой. В таком случае разве он бы уже не вернулся? Ведь сейчас почти 12. Выставка должна была открыться в 9, а мистер Леттимер еще не появился. Мисс Холлис серьезно забеспокоилась. До сих пор она ни с кем не советовалась. Сейчас, после разговоров с Боунсами, ее тревога усилилась, и она поняла, что исчезновение ее хозяина вызывает массу недоуменных вопросов. «Но где же моя шкатулка?» – прервал Генри раздумья мисс Холлис. Вместо ответа она пригласила зайти на квартиру Леттимера. Они поднялись по небольшой лестнице и оказались в однокомнатной квартире. Здесь было темно, так как единственное окно выходило в узкий маленький дворик. Огромный буфет со старинной посудой занимал большую часть стены напротив окна. Помимо двери из магазина, в квартире было еще две двери. Одна вела в маленькую кухню, а другая – на крыльцо. Норман сразу же обратил внимание, что в комнате очень тепло. Он подошел к плите и дотронулся до нее рукой. Плита была еще теплой. Это означало, что накануне вечером она топилась очень поздно и что после ухода мисс Холлис Летимер долго пробыл здесь. Генри обрадовался, увидев, что черная шкатулка цела и стоит на столе. Ключ лежал рядом. Затем он заметил, что на подоконнике лежат молоток и отвертка, и тут же у него возникло подозрение. «Норман, а может быть Леттимер что-то делал со шкатулкой?» Об этом думал и Норман. «Но зачем? Не для того же, чтобы взломать замок, когда ключ лежит рядом. Зачем же тогда еще?» Объяснение напрашивалось само собой. «Я уверен, что именно этим он и занимался», – воскликнул Норман. «Давай откроем шкатулку и заглянем в нее». «Конечно», – пробормотал он, вертя в руках шкатулку. Ее боковые стенки были чуть не в дюйм толщиной. Теперь все ясно. Надпись на крышке. Ну-ка, еще раз. Что там говорится? Глупец правды не узнает, но мудрец ее откроет. Какие же мы с тобой, Генри, глупцы. А вот Летимер оказался тем самым мудрецом, о котором говорится в надписи. Но что же ты хочешь этим сказать? – спросил Генри и тут же все понял. Ты думаешь, что здесь в действительности две шкатулки одна внутри другой? Да, я убежден в этом. Ну-ка. Они опустили руки в шкатулку и за боковые стенки потянули вверх. Да, внутри находилась вторая шкатулка, и они осторожно начали ее вынимать. Неудивительно, что стенки шкатулки оказались такими толстыми. В отдельности у каждой шкатулки они были не толще полдюйма. Верхние кромки стенок были залиты воском для того, чтобы они выглядели как одно целое. Внутренняя шкатулка очень точно входила в наружную, и поэтому извлечь ее было не так-то легко. Но вот последнее усилие, и перед ними на столе стояли две шкатулки. Когда вынули внутреннюю шкатулку, все увидели на дне внешней шкатулки пергамент. На пожелтевшем от времени листе было что-то написано. Боунсы подошли к окну и на подоконнике расстелили пергамент, с которого свисала печать, видимо, недавно сломанная. Если здесь содержится описание местонахождения клада, то отсутствие мистера Леттимера вполне понятно. Посмотрим, сможем ли мы прочесть его, заметил Норман. Текст был написан мелким, аккуратным почерком. Чернила выцвели от времени. Разобрать написанное было очень трудно. От Роджера Кеннеди, тому, кто найдет этот пергамент. Больной, находясь накануне смерти, я оставляю это завещание тому, у кого хватит ума его найти. Я, Роджер Кеннеди, всегда был честным и богобоязненным. Однако я дружил с разными людьми, И одним из моих друзей был капитан пиратского корабля Бенджамин Килл, погибший вместе со своей командой в прошлом году во время сильнейшего шторма. Килл очень богатый человек, доверил только мне секрет, где он спрятал свои сокровища. Не нуждаясь в них, я завещаю этот секрет тому, кто придет после меня. Прошу тебя, дорогой неизвестный друг, использовать то, что ты найдешь, «Для помощи бедным и для утешения своей старости». Роджер Кеннеди, 1772 год. Болнцы понимали, что пират мог награбить и спрятать большие богатства. Но где? В документе чего-то не хватало, так как не было даже намека на местонахождение спрятанного. Похоже, что часть пергамента оторвана. Заметила мисс Холлис, указывая на его нижнюю неровную кромку. Обрыв казался совсем свежим. Это без сомнения сделал Леттимер и на свой страх и риск ночью же отправился искать клад. «Мерзавец!» – воскликнул Генри. «Он, должно быть, прочел в газетах о надписи на крышке шкатулки и, заподозрив, что в ней имеется скрытое значение, уговорил меня одолжить ее». И вот сейчас он скрылся, а... Задыхаясь от волнения, Генри умолк и машинально перевернул пергамент. На его обратной стороне карандашом были написаны цифры. «Но это же почерк мистера Леттимера!» – заявила мисс Холлис. «Какие-то подсчеты!» – медленно произнес Норман, внимательно рассматривая цифры. Вначале шла запись деления. «365 делить на 4 равно 91 и четверть. Под этой цифрой стояла высота d.t составляет 8 футов. А далее следовало умножение. 91 и 1 четверть умножить на 8 равно 730. Что же могут означать эти буквы d.t? Задумчиво протянул Генри. Возможно, какая-нибудь приметная точка на местности для ориентировки. Нечто высотой 8 фунтов. Неуверенно ответил Норман и тут же добавил. «Нам известно, что Бенджамин Килл был моряком. D.T может означать что-нибудь на берегу. Мыс, холм, скалу, например». «Скалу?» На бледных щеках мисс Холлис вспыхнул румянец. «Я знаю, что это такое!» Воскликнула она. «Длинный том!» «Длинный том?» Боунсом такое имя ничего не говорило. «Вы, конечно, слыхали о длинном томе», – продолжала настаивать мисс Холлис. «Это большой камень в виде башенки на обрывистом берегу между Тримли и Солтенбриджем». Норман недоумевающе посмотрел на нее, но затем вспомнил, что несколько лет назад во время прогулки по берегу кто-то показывал ему этот камень. «У камня плоская верхушка?» «Да. Говорят, что в старину контрабандисты ставили туда фонарь, помогавший их суднам благополучно приставать к берегу. «Ну, теперь и я припоминаю это место», – сообщил Норман. «Все совпадает. Те же печальные буквы слов. Близко к морю уединенный участок берега. Да, вы правы». «А это далеко отсюда?» – поинтересовался Генри. «По-моему, миль восемь-девять». «Готов спорить», – продолжал Норман, «что именно туда и отправился ночью мистер Лэттимер. «Где его автофургон?» Мисс Холлис пожала плечами. «Не знаю. Гаража при магазине нет, а он обычно держит его во дворе таверны «Лорд Нельсон». Норман взглянул на часы и быстро сказал. «Знаете, что я предлагаю? Мы с Генри сейчас проверим, на месте ли фургон. Если его нет, ясно, что Леттимер уехал на нем. В таком случае мы на велосипедах отправимся вдоль берега до Тримли». Потом пешком доберемся до Длинного Тома. Если мы обнаружим какие-либо следы Летимера, то сейчас же позвоним вам с почты в Тримли. Я уверен, что мы на правильном пути, но непонятно, почему Летимер до сих пор не вернулся. Записав номер телефона магазина, Норман и Генри отправились к таверне. Фургона на месте не оказалось, и они отправились в Тримли. Дорога пробегала мимо сонных деревушек с маленькими каменными домиками и больших болотистых пустошей. Кругом с криками кружились чайки, с моря дул сильный бриз. Доехав до Тримли, Норман и Генри свернули на проселочную дорогу, которая скоро вывела их на берег. Дальше ехать было уже нельзя, и оставив велосипеды в заброшенной хижине, по узкой песчаной тропинке они отправились пешком. Пробираясь среди выброшенных морскими волнами водорослей, боунсы поднялись на высокий скалистый берег. «Генри, взгляни!» – внезапно крикнул Норман, указывая в противоположную от моря сторону. От прибрежной дороги ответлялась проселочная тропа, окончившаяся у большой копны камыша, видимо, приготовленного для кровельных работ. С подветренной стороны копны стоял фургон, Да, верно, это фургон Летимера, согласился Генри. Вначале Боунсы хотели подойти к машине, тщательно осмотреть ее, но потом решили, что, коль скоро они уже поднялись сюда, есть прямой смысл добраться до Длинного Тома, а фургоном заняться на обратном пути. Около машины никого не было, и маловероятно, чтобы Летимер прятался за копной камыша. Прошло еще немного времени, и они увидели скалу. «Ну вот, мы и пришли», – сказал Норман. «Это длинный том, но мистера Леттимера здесь не видно». Увидев что-то на земле, он наклонился и добавил. «Хотя, минутку, я вижу, что кто-то здесь побывал до нас и очень недавно». Это было действительно так. Песок у основания скалы был взрыхлен, здесь же валялась свежесорванная трава. «Да, следы, ведущие вон туда», – заметил Генри. Пройдя по этим следам ярдов 10, в кустарнике он задел ногой за что-то и чуть не упал. «Норман, посмотри-ка, колышек от палки!» Норман подбежал к Генри. Прочно вбитый в землю колышек, как они скоро поняли, мог означать какой-то ориентир. «Давай пойдем от него по прямой линии и посмотрим». «Не найдем ли чего-нибудь еще?» – предложил Норман. «Вероятно, это связано с теми расчетами, что мы видели. Сколько-то шагов от камня или что-нибудь в этом роде». Предположение Нормана оказалось правильным. Ярдов через 10 они обнаружили второй колышек, затем еще один и длинный ряд других, ведущих от длинного тома. Но куда? Глядя прямо перед собой – Боунцы увидели ярдах в двухстах лесок из низкорослых искривленных ветрами деревьев. Под деревьями разросся кустарник, окруживший густой зарослью изуродованные стволы. Норман и Генри по прямой направились к лесу и с трудом начали пробираться сквозь заросли шиповника и куманники, цеплявшихся за одежду. Вскоре они очутились на небольшой полянке почти в центре леса и, застыв на месте, прислушались. Царившая вокруг них тишина нарушалась только далеким писком, кроваек и легким шумом ветра. Внезапно Генри схватил Нормана за пиджак. «Смотри!» – едва слышно прошептал он. «Около дерева на той стороне поляны. Лопата!» Они подбежали к дереву, а в нескольких футах от него виднелась куча свежевырытой земли, а рядом глубокая яма. «Да, это наш незнакомец Леттимер поработал здесь», – заметил Норман. «Яма, наверное, футов шести глубиной, но никаких признаков клада, так же, как и Леттимера», – отозвался Генри. Едва успев это сказать, он заметил ноги, торчавшие из-за куста. Почти одновременно их увидел Норман. Оба сейчас же бросились туда. Да, это был Леттимер. Лицо антиквара заплыло кровью. Он лежал на спине, чуть повернув на бок голову и сильно сжав кулаки. «Норман, он... он... мертв!» – в ужасе пробормотал Генри. «Похоже на то, что на твоей черной шкатулке действительно лежит какое-то проклятие», – тихо заметил Норман. Несколько мгновений они стояли молча, размышляя, как могло произойти это преступление. Они заметили, что кровь текла из раны на левом виске Летимера, а под правым глазом у него был огромный синяк. Похоже на то, что кто-то неожиданно напал на него и ударил, возможно, его же лопатой. Может быть, кто-нибудь наткнулся на него, когда он откапывал клад, а после нападения скрылся с добычей. Труп трогать не следует, заявил Норман. Возможно, полиции потребуется... Что потребуется полиции, так и осталось недоговоренным, так как в этот момент труп зашевелился, послышался слабый стон. «Смотри, он жив!» – воскликнул Генри. В пробегавшем через лес ручейке Генри намочил носовой платок и обмыл антиквару рану. Теперь уже Леттимер выглядел не так плохо, хотя был смертельно бледен. Раненый бессмысленно поводил глазами. И Генри опустился на колени около него. «Мистер Лэттимер, это я, Генри Боунс. Что здесь произошло? Кто на вас напал?» Взгляд Лэттимера стал осмысленным. Он сделал попытку заговорить, но из-за слабости едва шевелил губами. И Боунсы ничего не могли разобрать. Генри нагнулся к нему еще ближе. «Повторите», – попросил он. «Это был Бартон. Он следил за мной». Антиквар снова закрыл глаза. «Бартон?» Он сказал, что Бартон следил за ним, а я думал, что он все еще в тюрьме. «Он отсидел три месяца и, должно быть, его освободили!» «Да, действительно, прошло уже три месяца, значит, значит Бартон скрылся, захватив клад!» «Вероятно!» Леттимер простонал и перестал шевелиться. Его сердце билось, но он вновь потерял сознание. «Слушай, мы не должны больше медлить. Беги скорее в Тримли и позвони доктору». «Хорошо». «Да, позвони еще инспектору Мартину», – крикнул Норман вдогонку. «Есть!» – Генри бросился напрямик через кустарник. На следующий день мисс Кеннеди, Норман и Генри узнали подробности ареста Альберта Бартона. Инспектор Мартин пригласил их к себе в полицейский участок в «Кингсмиде», И в той же самой комнате, где они были три месяца назад, сообщил им эти подробности. Вскоре эту историю напечатали местные газеты, и она получила широкую огласку, во всяком случае, в Восточной Англии. Бартон был задержан накануне вечером на одном из лондонских вокзалов. Дежурный полицейский заметил в углу буфетной комнаты дрожащего пассажира. Думая, что он болен, полицейский подошел к нему узнать, в чем дело. Бартон, находившийся под впечатлением убийства Леттимера и ожидавший ареста, сразу выдал себя. В состоянии сильного нервного расстройства он был доставлен в полицию и здесь во всем сознался. «Что же он рассказал?» – спросил Норман у инспектора. Каким образом Бартон узнал о намерениях Леттимера? Как он выследил его? Как могли они разгадать тайну черной шкатулки? Ну и конечно же, где клад? Мартин откинулся на спинку кресла. «На все твои вопросы я отвечу по очереди», – сказал он. Каким образом Бартон узнал о намерениях Леттимера? Видишь ли, в тюрьме Бартон читал газеты, тайком доставлявшиеся туда, и в одной из них оказалось подробное описание черной шкатулки, включая текст надписи на крышке. Альберт Бартон не очень уж умен, но в течение трех месяцев заключения… У него было много времени для размышлений. Ему первому удалось заглянуть в шкатулку и убедиться, что она пуста. И тем не менее люди все время болтали, что в шкатулке что-то спрятано. В тюрьме Бартон ломал себе голову над этой шкатулкой. Он вспомнил странную надпись «Глупец, правды не узнает, но мудрец ее откроет» и подумал, что в ней, вероятно, содержится ключ к разгадке. Внезапно его осенила идея, ведь шкатулка сделана из толстого дерева, и в ней может быть потайное отделение. Но вряд ли можно там спрятать что-то, кроме бумаги. Бартон решил, что это предположение нужно тщательно проверить, и с нетерпением стал ожидать своего освобождения. Выйдя из тюрьмы, он принялся осторожно наводить справки, и тут узнал, что Леттимер на время взял у Генри шкатулку. Конечно, его заинтересовало, зачем Леттимеру понадобилась шкатулка. Для выставки? А может быть, он тоже догадался о скрытом значении надписи? Вне зависимости от причин нельзя было терять время. Как только наступила ночь, Бартон пришел к магазину Леттимера, намереваясь проникнуть туда. Представьте себе его удивление, когда он увидел, что из магазина во двор, осторожно оглядываясь по сторонам, вышел антиквар с лопатой в руках. Бартон задумался, не исключено, что эта ночная экскурсия Леттимера не имела отношения к шкатулке, а, возможно, бумага в таких случаях – документ, а из написанного можно узнать, где что находится. У него блеснула догадка – клад, никаких сомнений это не вызывало. Он проследил за Леттимером до таверны Лорд Нельсон, и пока антиквар заводил рукояткой мотор, забрался в фургон. Спрятавшись под грудой старых мешков, он добрался до Тримли. Ну а все остальное понятно. Бартон наблюдал за Леттимером, как тот, произведя какие-то расчеты, начал копать. Как только Леттимер на минуту остановился, чтобы вытереть со лба пот, он схватил лопату и ударил антиквара по голове. Инспектор умолк. «А клад?» – нетерпеливо спросил Генри. «Бартон его нашел?» Мартин покачал головой. Нет, Бартон ничего не нашел. Продолжая копать, он вырыл яму футов в шесть глубиной, но безрезультатно. В бумажнике у него мы нашли похищенное им у Летимера описание того, как искать клад, но по каким-то причинам никто из них не смог прочесть его правильно. Не следует исключать, что клад был уже вырыт кем-то ранее. Конечно, все были рады, что два мошенника не нашли клад, хотя им все равно придется отвечать за свои поступки. На деле так и получалось. Леттимер долго пролежал в больнице, а Бартона снова посадили в тюрьму. «Ну а где же бумага, похищенная Бартоном у Леттимера?» – спросила мисс Кеннеди. «У вас инспектор?» «Да, это одна из причин, по которой я пригласил вас сюда». Он открыл ящик стола, и достал кусок пергамента. Ну вот, пожалуйста, попробуйте теперь вы разобраться во всем этом. Насколько я мог понять, все расчеты Леттимера правильны. Данные были очень краткие. Вот они. Из дней года, сколько есть их, ты возьми всего лишь четверть и отправься тут же к югу, прямо к югу. И тогда наш длинный том даст тебе, что ты так ищешь. Покопайка там поглубже. Роджер Кеннеди, 1772 год. «Знаете что, давайте попробуем разобраться вместе», – предложил Норман. «Мы захватили с собой завещание и сможем проверить расчеты, сделанные на его обороте». «Пожалуйста», – согласился Мартин, хотя считал, что все равно из этого ничего не получится. «Так вот», – начал Норман. Из дней года, сколько есть их, ты возьми всего лишь четверть. Четверть от 365. Это будет 91 с четвертью. Да, верно, подтвердил Генри. Такой же результат и у Летимера. Затем он помножил 8 на 91 с четвертью и получил в сумме 730 футов. Не думаю, чтобы Летимер допустил здесь ошибку, вмешался Норман. В тексте четко написано, ты возьми всего лишь четверть, и тогда наш длинный том даст тебе, что ты так ищешь. Ну а высота длинного тома составляет 8 футов. Теперь давайте проверим умножением, продолжал Генри. 8 на 91 с четвертью. Все проделали умножение по отдельности и получили одинаковый ответ. 730 футов. Да, Летимер и здесь оказался прав. Эту сумму разделил на 3 для перевода в ярды, и у него получилось 243 ярда 1 фут. Видимо, никаких ошибок в расчетах нет, признал Норман. Что же означают слова «и отправься тут же к югу, прямо к югу», а потом «покопай-ка там поглубже». Может быть, Летимер ошибся и не точно определил направление?» «Нет, Норман, я все тщательно проверил», – с сожалением заявил Мартин. Лэтимер точно все рассчитал и забивал колышки через каждые 10 ярдов, точно на юг». «Жаль, но, возможно, Бенджамин Килл сам допустил ошибку», – вмешалась мисс Кеннеди. «Или умышленно дал Роджеру неточные данные о местонахождении клада?» Мартин поднялся со стула и встал спиной к окну. «Мне не хотелось бы вас разочаровывать, но, видимо, дело обстоит именно так. Мы не можем перерыть все графство, а, кроме того, вполне возможно, что этот клад кто-то уже нашел». Норман не слушал, он опять внимательно рассматривал цифры. «Если бы только обнаружить неточность, но расчеты оказались правильными. Из дней года сколько есть их?» «365. Но позвольте!» Норман даже вскочил. Инспектор, воскликнул он, теперь я убежден, что подсчеты Лэтимера неверны, допущена маленькая ошибка. Какая ошибка? Мы же все проверили, в недоумении сказал Генри. Знаю, знаю, но смотрите, из ней года сколько есть их, а внизу дана дата 1772 год. Ну и что же? недовольно проворчал Генри. Да, но 1772 делится на 4 без остатка. А это значит, что год был високосным. Нам следовало бы начать с 366, пробормотал Генри. Вот именно. И Норман сделал вычисление. Разница равна двум футам. Видите, теперь итоговая цифра составляет 732. Замечательно, воскликнул Мартин. Разница в 2 фута, а? Да. И если мы выроем другую яму в двух футах южнее первой, то есть еще надежда найти клад. «Давайте возьмем лопаты и сейчас же отправимся в Тримли», – предложил Мартин. «Здесь обойдутся без меня. Если кто и заслуживает того, чтобы найти клад, так это вы, друзья, и, конечно, мисс Кеннеди. Ну и я не хочу оставаться в стороне. Мне почему-то кажется, что на этот раз нам должно повезти». В этот день часов около шести вечера миссис Боунс сидела в гостиной за вязанием. Норман еще не вернулся из поездки с мисс Кеннеди в Кингсмит. Ее муж поднялся с кресла у камина и включил радиоприемник. «Послушаем последние известия, Мэри», – сказал он. «Хотя я не думаю, что будет что-нибудь интересное». Часы у них немного отставали, и когда приемник заработал, Диктор уже заканчивал чтение очередного абзаца. «Они достигли полного соглашения, и посол в ближайшие дни доложит об этом своему правительству». Диктор осторожно кашлянул. «Сегодня, во второй половине дня, около деревни Тримли, на побережье Норфолка, продолжал диктор, был найден клад, якобы принадлежавший пирату Бенджамину Килу. Клад состоит из 200 золотых и серебряных монет, дорогой посуды 17 и 18 столетий, шести крупных жемчужин, кортика с рукояткой, украшенной драгоценными камнями и многих других ценностей. Клад найден Норманом и Генри Боунсами. «Подумать только!» Мистер Боунс вскочил с кресла, и хотя приемник работал и так уже громко, включил его на полную мощность. Боже мой, прошептала миссис Боунс, но ее восклицание утонуло в грохоте радио. Как выяснилось, клад упоминается в завещании, найденном в черной шкатулке, о которой уже сообщалось ранее. Диктор после паузы продолжал читать бюллетень известий, но родители Нормана уже больше не слушали. Вскоре к дому подъехала машина, и в комнату вошли мисс Кеннеди и Боунсы-младшие. Клад будет передан в местный музей, а пока он лежал в полицейском участке в Кингсмиде, и чита Боунсов, не теряя времени, побывала там, чтобы посмотреть его. Их чувства при этом легко себе представить. Таинственная черная шкатулка в конце концов все же доставила величайшую радость.